Три недели назад. Хватит подслушивать. Два страшных слова, которые я перечитываю снова и снова. Словно не понимая, что они значат. Но мне все ясно. Я просто напугана. Пытаюсь анализировать его почерк, качество бумаги, то, как он написал моё имя на конверте, почему выбрал именно такой конверт и предпочел синие ручки, чёрную. Ищу хоть какой-то намек на юмор, шутку, которая сгладит посыл. «Хватит за мной шпионить Эмма!» Он пишет печатными буквами, аккуратно, явно не спеша. Маленький листок линованной бумаги оторван от странички из блокнота, который, наверное, лежит у него на столе. Оторван настолько ровно, словно Матео приложил страницу блокнота к краю стола. Саму записку, однако, он складывать не стал. Просто сунул ее в белый конверт, написав мое имя печатными буквами прямо по центру. А в конце, должно быть, в приступе гнева поставил точку, напоминающую крошечную дыру от пули. Конверт не запечатан. Видимо, Матео пожалел слюны и, положив листок внутрь, бросил послание в наш почтовый ящик. Нисколько не беспокоюсь, что записку может прочитать Чарльз. «Матео меня ненавидит, а я ненавижу его». За все, что он собой олицетворяет, за его отношение к Ариэле, за цвет его автомобиля, мерзкий смешок, ухмылку, он и представить себе не может, как ему повезло жениться на такой, как Ариэла. Я выпускаю листок из рук, и он парит как перышко, опускаясь на кухонную скамью, словно написанные на нем слова не имеют никакого веса. Но это не так. Я только теперь замечаю, как трудно мне дышать. Подняв записку, сминаю ее в кулаке. Кофе покрылся пленкой. Оставляю чашку, иду к чайнику и снова его включаю. Послание Матео звучит угрожающе, но оно меня не остановит. Я обязательно выясню, что задумал этот тип. Орел рассчитывает на меня, и осознание собственной силы придает мне решимости. Выключатель чайника щелкает. Я бросаю ложку растворимого кофе без кофеина в другую кружку и, налив кипятка, размешиваю. На дворе ранняя весна когда на солнце уже тепло, а в тени еще холодно. Хочешь, не хочешь, приходится искать золотую середину. Выйдя на террасу, я выбираю верхнюю ступеньку на солнечной стороне с видом на подстриженную лужайку и прямоугольный бассейн. На противоположном берегу несколько мамаш расселись на пледах для пикника, поставив коляски в один ряд. А дети скачут вокруг, как мармеладное дроже. Я отпиваю кофе и представляю, как Орелло уходит от Матео. Картинка не радует, Наверняка будут слезы и тоска, хлопки дверями, насилие и агрессия. Мне заранее понятно, чего боится соседка. Ручаюсь именно поэтому она попросила меня шпионить за Матео. Кроны деревьев слегка покачиваются над забором соседей. Очень полезно вот так сидеть и размышлять о своем поведении. Именно этому я учу своих клиентов. И то же самое рекомендуют многие инструкторы по медитации, выступающие с презентациями по моей специальности. Саморефлексия, самоанализ, самоисследование. Если регулярно работать над собой, уровень эмоционального интеллекта вырастет, и вам хватит мужества сорвать корку с душевных ран и увидеть кровь. По-моему, Ариэлле такое пока не под силу. Поэтому ей так трудно говорить правду. И поэтому, наверное, мне не все равно. Поэтому я согласилась подслушивать разговоры ее мужа и так жду ее записок. Если Ариэла не способна заглянуть под засохшие струпья, ей нужен сильный соратник, который сделает это за нее.